паника соколов приказ генерал губернатора принял как должное ранним утром следующего дня он входил под мрачные своды бутырской тюрьмы сыщик поднялся на второй этаж в небольшую продолговатую комнату со столом возле зарешеченного окна и табуреткой в противоположном углу для заключенного в следственную камеру он не знал что в соседней камере уже с нетерпением поджидали допроса сахаров и нарочно приглашенной кокой Несколько кирпичей в кладке стены были вынуты в незапамятные времена, якобы еще по приказу Екатерины Великой, и укреплена труба с широким раструбом, примитивное устройство для прослушивания, работавшее, впрочем, безотказно. Не только разговоры, шелест разрываемой бумаги был отчетливо слышен. И далее господа любопытные услыхали нечто такое, что глубоко изумило их и даже возмутило. Не подозревавший никаких каверс, Соколов приказал доставить молчуна. И вот вошел убитый горем человек, никак не похожий на пламенного революционера с безумными, горящими глазами, на тех шизофреников, которые фанатично верили в свои бредовые идеи. Лицо вошедшего хранило печать особой задумчивости и даже отрешенности от внешнего мира, которые порой бывают у людей, одухотворенных творческой идеей. Соколов вежливо поднялся из-за стола. Позвольте представиться. Верный слуга его императорского величества, в прошлом конногвардейский полковник, а ныне сыщик граф Аполлинарий Николаевич Соколов. Сахаров и Кошка с жадным любопытством ловили каждое слово. И вдруг они услыхали такое, что ввергло их в столбняк изумления. Это случилось после того, как Соколов сказал. «Мое дело — ловить уголовных преступников, а не допрашивать политических террористов» но ваше молчание ввергло охранку в смятение. «Почему-то, боюсь ошибочно, командиры решили, что я сумею разговорить вас, сударь. И мой долг заявить вам. Дознаватели, угрозами и запугиваниями, добиваясь от вас признаний, нарушают закон. Ваше право — выбор позиции. Вы можете говорить или молчать. Я принес соответствующий том законов и заложил те страницы, текст которых может пригодиться вам». К примеру, на странице пятой. Обвиняемый не должен быть источником доказательств против самого себя. Он не служит объектом уголовного процесса, а является в этом процессе одной из сторон самостоятельными правами. Заключенный с изумлением взглянул на этого громадного человека с породистым красивым лицом, вглядывался в светло-серые умные глаза, источавшие искренность и душевное тепло. Соколов ободряюще улыбнулся. Вы знаете, сударь, чем порядочные исследователи отличаются от негодяев? Первым нужна лишь истина, а последним – признание, добытое любым способом. Впрочем, послушайте комментарии к приведенной мною статье. Обвиняемый не обязан высказываться или сознаваться, может даже вовсе не отвечать на поставленные дознавателем вопросы. Что касается следователя, он не должен домогаться сознанию никакими способами, ни прямыми, ни косвенными, а самый допрос ограничивается предъявлением обвиняемому улик, дабы он имел возможность изложить и свои объяснения. Соколов говорил мягко, доброжелательно, так, как мог бы говорить толковый адвокат, но уж никак не следователь. «Если меня, сударь, отстранят от ведения этого дела, то вам полезно будет знать вот это. Я заложил страницы». Соколов полистал увесистый том. «Вот, сударь, комментарий к законам. Это может быть вам полезно. На отказ обвиняемого от ответов следователь должен смотреть не как на ослушание или неуважение, а как на пользование своим законным правом». И в дополнение к этому тому я передаю вам книгу Макалинского «Руководство для судебных следователей». Из нее вы узнаете много необходимого о своих правах и уловках следователей. Солнце широким снопом било в окно, ярко освещая заключенного. Соколов ясно читал на его лице сложную гамму чувств. От сомнений до глубокой симпатии к новому следователю. Вдруг сыщик разглядел нечто такое, что едва не заставило его вздрогнуть. Поражен он был до чрезвычайности. Тогда Соколов сказал, «Держите», и подал по одной книге, жадно вглядываясь в протянутую террористам руку. «Изучайте, и скоро мы с вами встретимся. Кажется, сударь, я преподнесу вам сюрприз. Приятный». Заключенный был смущен и растроган. Соколов пожал ему руку. И два заключенного увели, как в камеру Соколова влетели кошка и Сахаров, набросились с упреками. Мы желали учиться у сыщика, которого всем ставят в пример, как образцового. Слушали допрос. А что получается? Предательство? Полезные советы для противодействия следствию. Воистину, приятный сюрприз. Соколов сгробастал коллег в объятия и так прижал их к своей обширной груди, что они испустили дружный стон. «Подслушивать грешно», — сказал он, смеясь. «Но никому не болтайте о том, что услыхали. Бог даст, дело скоро раскроем». Начальники недоуменно переглянулись. «Граф, вы извольте шутить?» «Это невероятно!» Соколов ничего не ответил. Он лишь вынул из заголовного дела фото заключенного, спрятал в карман.